Наконец Аня подняла большую, как литавры, крышку супницы. Тогда и мелкая посуда стала открываться сама собой. Корнилов ел с некоторой опаской. Это было похоже на прощальный ужин, хотя Аня как-то рассказывала ему, что научилась снимать сильные стрессы приготовлением ужина, причем в большом количестве, из многих блюд. Словно в этот вечер к Ане на угощение собирались все ее беды и несчастья. Серега сказал, что его ОМОНовцы еще никогда так быстро не бегали, как сегодня по грядкам, сказал Михаил, внимательно наблюдая за Аней. Очень ребятам понравилось, как ты с братьями Хрипуновыми говорила. — Так они еще и братья? — Родные, — ответил Михаил. — Растягай старший, а тот с челочкой младший, Павел. Особенно ОМОНовцам понравилось, и не надо лохматить Ахматову. — А при чем здесь Ахматова? — Ну, в Бернгардовке, в лесу, большевики расстреляли ее мужа. — Поэта Гумилева, — сказала Аня, — тоже, между прочим, Анна. Одним словом, ни при чем. Так языка сорвалось. ОМОН объявляет тебе благодарность за присутствие боевого духа и за поднятие аналогичного духа у бойцов. — Служу трудовому ОМОНу, — выпалила Аня. Звякнув фарфоровой крышечкой. «Великий ужасен бог Амон ра Миша, ты вот ругал меня за самовольные действия, За глупости и неоправданный риск. Ты же не хочешь, чтобы это опять повторилось?» «А есть такая опасность?» Михаил даже отложил вилку. «Если честно, есть, — сказала Аня. Отсутствие информации и все такое. Ты мне можешь все по-человечески рассказать? Что было в течение дня? Раскололи, братьев?» Корнилов подумал немного, пока пережевывал пищу. «Младшего Пашу раскололи подчистую», — заговорил он так, будто для него было обычным делом. «Вот так за вечерним столом...» все докладывать жене. Аня сидела напротив него, подперев голову руками, как на лубочной картинке, а Михаил рассказывал ей, опуская, правда, профессиональные, не всегда законные детали допросов и очной ставки. Вообще в криминальном мире о Корнилове отзывались с почтением, уважительный, спокойный, Принципиально не рукоприкладствует, слоника не играет, то есть противогаза с пережатым шлангом, сейфи не держит, но разводит так, что лучше бы бил. Начальник охраны Анатолия Горобца был человеком из системы, но криминальный мир, его расклады, отношения, личности и характеры знал очень хорошо как подполковник Кудинов в своей книге.